глава 7 дом непонятно на чем держится измызганная сине-белая полицейская лента хлопает на ветру джесс останавливает рено за белым грузовым фургоном и глушит мотор присматривается через боковое окошко с опущенным стеклом ей слышен шум проезжающих автомобилей в нескольких перекрестках от нее но в остальном вокруг пусто время на цифровых часах в машине 17 часов 34 минуты Зрелище разрушенного дома ужасает, но Джесс не может отвести взгляд. Переломанная масса черного и серого, крыша в левой части отсутствует, провалилась туда, где, как она знает, некогда находилась гостевая спальня, в которой спал Патрик. У нее вырывается всхлип, и она прячет лицо в ладонях, сотрясаясь всем телом. Если б не та ссора, они бы спали в одной постели, и он остался бы в живых». То, что после случайного знакомства несколько лет назад Патрик положил на нее глаз, оказалось для нее полной неожиданностью, и Джесс даже еще больше удивила, когда он предложил ей выйти за него замуж. Она тогда считала себя совершенно непривлекательной, слишком уж запутавшейся, слишком сломленной. Патрик оказался добрым, веселым, любящим мужем и терпимо относился ко всем ее проблемам. Он просто хотел чтобы ей стало лучше, чтобы она стала нормальной. Но теперь его нет, и ее дом разрушен. Джесс открывает дверцу машины и стоит на пронизывающем холоде. Она понимает, что ничего не осталось, но что-то в ней так и тянет ее войти внутрь. Большинство окон по фасаду выбиты, в саду перед домом беспорядочная куча обломков и какие-то разномастные головешки аккуратно разложены под стенами – Явно теми, кто расследовал поджог. Ей видно большую желто-белую наклейку на входной двери, вход воспрещен, место преступления. И это все, что от него осталось. И это то, что сейчас представляет собой ее первый собственный дом, который они купили вместе с Патриком, на тот момент ужасающий образчик архитектуры 70-х, любовно превращенный ими в уютное семейное гнездышко. Дом, в который они привезли свою новорожденную дочь, где-то плакала по ночам, где сделала свои первые шаги. Джесс сердито вытирает слезы, из-за которых все расплывается перед глазами. Нет смысла и дальше тут стоять. Она уже забирается обратно за руль, когда вдруг видит другой автомобиль, подъезжающий прямо к дому. Это старомодный серый Лендровер. Водитель выходит и прислоняется к дверце. Вспышка крошечного пламени зажигалки вдруг резко освещает его лицо, когда он наклоняется, чтобы прикурить сигарету. Джесс успевает лишь различить темные волосы и щетину. Это тот мужчина из больницы. Гриффин. Сначала там, теперь здесь. Это не просто совпадение. Он явно интересуется тем, что с ней произошло. Но почему? Джесс вспоминает его разговор с той женщиной-детективом за занавеской. Он не считает, что это ее рук дело. Интересно, думает она, откуда у него такая уверенность, тогда как та тетка была готова сходу арестовать ее. Прикончив сигарету, мужчина бросает окурок на дорогу, забирается обратно в свой лендровер и Джесс заводит мотор машины Нава. Слышит, как взревел движок отъезжающего старого внедорожника, и следует за ним. Поначалу через жилые кварталы Гриффин едет не спеша а потом прибавляет ходу, словно поняв, что она преследует его. Его автомобиль быстрее, чем несчастный Клио Нава с моторчиком в 1,2 литра, но Джесс хорошо знает улицы в округе. Минут через 20 быстрых поворотов направо и налево Гриффин заезжает в какую-то промзону, и она следует за ним. Где-то в глубине головы Джесс осознает потенциальную опасность, но что еще можно сделать в подобной ситуации, ей в голову не приходит. Этот человек что-то знает. Его машина сбавляет ход. Светофоры здесь практически не попадаются. Здания вокруг огромные и устрашающие. Наконец, Лендровер сворачивает в переулок за гигантским промышленного вида корпусом и резко тормозит. Джесс останавливает свою машину прямо позади него. Открывается дверца, и Гриффин выбирается из-за руля, глядя прямо на В Сердце у Джесс пропускает удар, но он проходит мимо, а потом вдруг резко придвигает к задку Клео большой мусорный контейнер. Она оборачивается на сиденье, лихорадочно осознавая чудовищность ситуации, в которой оказалась. Она в ловушке. Ее автомобиль заперт между мусорным баком и ландровером. Джесс уже подумывает выбраться из-за руля и броситься бегом, но знает, что далеко ей не уйти. Только не в таком состоянии. Ее рука зависает над рычагом селектора коробки передач, Можно резко сдать назад, вложив всю массу и мощность маленькой машинки в этот бак, в надежде сдвинуть его с места. Можно попробовать, по крайней мере. Но что-то ее останавливает. Гриффин небрежно подходит к водительской двери и стучит в стекло. Два раза. Тук-тук. Замки дверей Клео заблокированы, внутри ему не попасть, и секунду она просто таращится на него, Ее широко раскрытые глаза встречаются с его глазами. Он показывает ей, чтобы опустило стекло. Джесс слегка придавливает кнопку, приоткрывая его на щелку. «Какого хрена ты смылась из больницы?» – рычит Гриффин. «А какого хрена ты забыл в моем доме?» – огрызается она, стараясь придать своему голосу больше уверенности в себе, чем на самом деле чувствует. Вновь начинает лить дождь. Крупные капли его косы летят, в сиянии фар разбиваются о ветровое стекло – Гриффин поднимает взгляд в небо, когда они попадают ему на волосы. Показывает на пассажирское сиденье, подняв воротник куртки. Впусти меня, говорит он. Видит ее сомнение. Да блин, ничего я тебе не сделаю, просто открой дверь, я замерз. Джесс делает глубокий вдох. Она понимает, что мысль не из лучших, но что ей терять. Ни мужа, ни дома теперь нет. Полиция почти наверняка уже разыскивает ее. Ей не разрешили проведать дочь. С точки зрения рискованного поведения это не более чем очередное дерьмовое решение в длинной череде прочих. Щелкает центральный замок. Гриффин обходит машину, распахивает пассажирскую дверь и влезает внутрь. От него пахнет мокрой псиной и табачным перегаром. Качает головой. «Но не могли же они просто тебя отпустить?» «Они собирались меня арестовать». «Так что ты решила попросту сбежать от полиции?» Гриффин насмешливо фыркает, саркастически добавив. «Умно. Я им не доверяю. А ты сам-то кто?» – требовательно вопрошает Джаз. «Только не говори, что коп, поскольку я знаю, что это не так». «Я и вправду детектив, просто не в данный момент», – отвечает он, и она замечает, как под челюстью у него заходили желваки. Гриффин собирается еще что-то сказать, но тут в кармане у него звонит мобильник, заставив умолкнуть на полуслове. Он вытаскивает его и бросает на нее сердитый взгляд перед тем, как ответить. Изъясняется Гриффин односложный, в основном гмыканием и бурканьем. Его собеседника Джесс не слышит. «Сейчас буду», — произносит он наконец, после чего поворачивается к ней. «Тебе нужно прекратить таскаться за мной. Скажи мне, почему тебя так интересует то, что случилось», и я от тебя отстану. Мне нужно ехать. «Тогда я поеду с тобой», — объявляет она. Гриффин хранит молчание, так что Джесс продолжает. «Ты, похоже, единственный, кто не считает, что я убила собственного мужа, и я хочу знать, почему». Пусть даже он полицейский или когда-то был им, но что-то отличает его от тех копов, с которыми ей доводилось сталкиваться в прошлом. Тогда в больнице он внимательно слушал ее, верил ей, вступился за нее перед той теткой детективом, да и не выглядит он как коп. Это почему-то придает уверенности. Грифин вытаскивает из кармана куртки пачку сигарет, прикуривает. Разрешения не спрашивает. Джесс беспокоится насчет машины Навы и табачного запаха, а потом отбрасывает эту мысль. У Навы наверняка найдутся куда более серьезные поводы на нее злиться. Гриффин по-прежнему не поднимает глаз, затягивается на в брови, потом. Негромко чертыхается и вздыхает. «Хорошо. Но тебе нужно бросить эту машину. Тебя ищут, а чтобы узнать, на чем ты уехала, много времени не потребуется». Он замечает ее колебания. «Послушай, я делаю тебе предложение, так что либо да, либо нет. Если б я собирался что-нибудь с тобой сделать, то давно уже сделал бы». Обводит рукой переулок. «Камер здесь нет, и не похоже, чтобы ты смогла в случае чего от меня отбиться». Посмотри на свои габариты. Я придушил бы тебя за пару секунд». Гриффин совершенно прав. Малый он крупный, с мускулистыми руками и мощными плечами. У нее не было бы ни шанса. Джесс даже не знает, обнадежил ли или испугал ее тот факт, что он уже успел придумать метод, как ее убить, но глушит мотор. Гриффин выбирается из машины, бросает окурок на асфальт и идет обратно к своему лендроверу. Она следует за ним, и он, наклонившись, распахивает для нее пассажирскую дверцу. «Залезай!» Джесс забирается на сиденье и пристегивает ремень. «Куда мы едем?» — спрашивает она. Гриффин качает головой. «Хватит задавать вопросы. Слишком много вопросов. Скоро сама увидишь». Мотор ленд содрогнувшись, оживает, и они выкатывают из переулка.